негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нём рана волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете, под небом Шиллера и Гете, их поэтическим огнём душа воспылинилась в нём. И муз возвышенных искусств счастливец. Он не постыдил Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственные мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушный, и песня его была ясна,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 Он пел поблеклый в жизни цвет, Без малого восьмнадцать лет. В пустыне, где один Евгений Мог оценить его дары, Господ соседственных селений Ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, Их разговор благоразумный О сенокосе, о вине, о сенокосе. Опсар не о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнём, ни остротою, ни умом, ни общежитием искусством, но разговор их милых жон гораздо меньше был умён. богат, хорош собою, ленский, везде был принят как жених, так и по обычаю деревенской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 В черток ко мне золотой. Ноленский, не имев, конечно, охоты у за брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче с весть. Они сошлись. Волна и камень, стихии и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. Сперва в взаимной разнотой они друг другу были скучны,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 И пред рассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в свою череду, всё подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем отрывки северных поэм из нисходительной Евгении, хоть их немного понимал, прилежно юноше внимал.